Глава восьмая. Теперь я понимаю, что такое снежная буря в Нью-Йорке. Мы уже в безопасности, сидим в моей комнате. А снаружи снег не просто падает, а валит с неба. Земли не видно, ни дорог, ни тропинок. Белые ветки деревьев склонились под увесистыми шапками. Мы с Мейбл застряли в общежитии. Хорошо, что мы рано вышли из дома. Но еще лучше, что успели вовремя вернуться. Еще только час дня, но сегодня мы уже вряд ли куда-нибудь выберемся. Я устала, вздыхает Мейбл. А может, эта погода нагоняет сон? Интересно, пугает ли ее, что нам предстоит провести еще несколько часов вместе? Возможно, она уже жалеет, что приехала. Я тоже пытаюсь вздремнуть, стараясь заглушить тошнотворное чувство вины при мысли, что я для нее лишь пустая трата времени, денег и сил. Но эта мысль звучит все отчетливее. Дыхание Мейбл выравнивается, она засыпает, а у меня в голове по-прежнему роятся мысли. Я не отвечала на её эсэмэски, не перезванивала и даже не слушала голосовые сообщения. Она проделала весь этот путь в Нью-Йорк, чтобы позвать меня домой — а я даже не могу выдавить из себя, да, пустая трата времени. Я лежу так около часа, пока не лопается терпение. Еще не все потеряно. У нас еще есть время. Двадцать минут спустя я возвращаюсь в комнату с двумя тарелками, на которых лежат идеально поджаренные кисадильи со сметаной и сальсой. Локтями я прижимаю две банки грейпфрутового лимонада. Толкаю дверь. Мэйбл, к счастью, уже проснулась. Она сидит на кровати Ханны и смотрит в окно. Непроглядная белизна. Весь мир, должно быть, впал в спячку. Заметив меня, Мэбл вскакивает и помогает разложить тарелки и лимонад. «Я проснулась от голода», — говорит она. «В местных магазинах нет крема, но, надеюсь, сойдет и сметана». Она откусывает кисоделью и одобрительно кивает. «Мы открываем лимонад. Хлопок, шипение». Я пытаюсь понять, в каком она настроении и спало ли между нами напряжение, потому что хочется просто спокойно посидеть рядом. Мы жадно едим в тишине, лишь пару раз прерывая молчание замечаниями о снеге. Интересно, будет ли у нас снова все в порядке? Надеюсь. За окном темнеет. Мейбл разглядывает пиперомию. «Кончики листьев розоватые», — говорит она. «Только сейчас заметила». «Давай проверим, как она смотрится в новом горшке». И с этими словами подходит к сумке с покупками из гончарной лавки. «Не открывай!» – останавливаю ее я. «Там есть кое-что для тебя». «Как это? Я видела все, что ты купила». «Не все», – говорю я, загадочно улыбаясь. Кажется, я ее обрадовала и удивила. Она смотрит на меня, как прежде. «У меня для тебя тоже кое-что есть», – признается она. «Но подарок дома, так что тебе придется поехать со мной, чтобы его забрать». Я невольно отвожу взгляд. «Марин», — говорит она, — «я чего-то не знаю. У тебя отыскались какие-нибудь родственники, есть какое-то тайное общество, секта, что-то в этом духе. Просто, насколько я знаю, у тебя никого нет, а я предлагаю кое-что хорошее и настоящее». «Я понимаю, прости». «Мне казалось, тебе нравятся мои родители?» «Конечно, нравятся». «Посмотри». Она включает телефон. «Мама мне прислала. Это должен был быть сюрприз для тебя». Она показывает мне экран. Дверь, на которой причудливым почерком Анны написано «моё имя». «Комната для меня?» «Они все для тебя обустроили. Я знаю, почему она злится. Ведь нет ничего проще, чем сказать «да». Я бы хотела это сделать. В их гостевой комнате ярко-синие стены. И это не краска, а пигмент самой штукатурки. Потертый деревянный паркет. На нем можно без угрызений совести оставлять царапины. Я представляю, как буду жить вечным гостем в этой комнате. Спускаться босиком на кухню, чтобы налить себе чашечку кофе или стакан воды. Буду помогать им готовить вкуснейшие ужины. Собирать пучки шалфея и чебреца в садике у крыльца. Представляю, как все будет выглядеть, чем буду заниматься. Но все равно что-то не так. Я не могу согласиться. Я только научилась жить здесь. Жизнь такая тонкая и хрупкая. Внезапные перемены могут разбить её вдребезги. Бассейн, привычные магазины на привычных улицах, стоп-энд-шоп, общежитие, здание колледжа, Все это столпы моего спокойствия, которое пока недостаточно крепко. Покидая колледж, я никогда не поворачиваю направо, чтобы не оказаться слишком близко к мотелю. Я не могу вообразить, как сажусь на самолет до Сан-Франциско. Это все равно, что лететь к руинам. Как мне объяснить это, Мейбл? Объяснить, что даже хорошие места населены призраками? Меня пронзает ужас при мысли о том, что я вновь подойду к ее входной двери. или сяду на 31 первый автобус. Я не могу спокойно думать о своем прежнем доме или океанском побережье. «Эй!» — мягко окликает она меня. «Ты в порядке?» Я киваю, хотя вовсе в этом не уверена. Тишина моего дома. Нетронутая еда, оставленная на столе. Острое чувство паники от того, что я теперь одна. «Ты дрожишь», — говорит Мэйбл. Мне надо поплавать, нырнуть в воду, в ее покой. Я закрываю глаза и пытаюсь ощутить его. Марин, что происходит? Я просто пытаюсь, начинаю я. Что пытаешься? Можешь мне о чем нибудь рассказать? Конечно. О чем угодно. Расскажи о каком-нибудь предмете в колледже. «Хорошо. Э -э я буду изучать историю искусств, как факультатив. Мне страшно нравится мексиканское искусство, от чего мама просто счастлива. Я обожаю Фриду Кало. ее картины такие сильные. Все эти автопортреты и крупные планы. Иногда у нее на картинах изображены еще и животные, обезьяны или странная лысая собака. А есть картины попроще. но как, помогает?» Я киваю. Моя любимая картина называется «Две Фриды». В принципе, этим все и сказано. На ней две Фриды сидят рядом на скамейке. На одной длинное белое платье с кружевным верхом и высоким воротником, а на другой, не помню, что-то более свободное. Но самое интересное, что на картине видны их сердца. Они то ли просвечивают изнутри, то ли вытащены наружу, Картина немного жутковата, как и многие другие ее полотна, но еще она по-настоящему впечатляющая и красивая. Я бы хотела на нее посмотреть. Могу найти? Подожди секунду. Я открываю глаза. Мы сидим в моей комнате. Руки больше не дрожат. Мейбл берет с моего стола ноутбук и принимается за поиски, затем садится поближе и ставит ноутбук нам на колени. Картина выглядит почти так, как описала ее Мейбл, только кое-что она забыла. Позади Фриды серо-синие штормовые облака. «Не могу понять», — говорю я. «Беда надвигается или уже миновала?» «Или только что грянула», — подхватывает она. «Что-то не так у них с сердцами». Сердца женщин соединены тонкой красной линией, кровеносным сосудом. Кровь течет к Фриде в белом платье, а в руке у нее ножницы. Смотри, у этой сердце внутри, и оно изранено, указываю я. А у другой сердце кажется снаружи. Оно все еще цело. Ты права, соглашается Мейбл. Другая Фрида тоже что-то держит. Что у нее в руках? Это крохотный портрет Диего Риверы. Она нарисовала картину во время их развода. Так значит, эта картина об утрате, подытоживаю я. Думаю, да, отвечает Мейбл. Мой преподаватель говорит так же. Но разве это не слишком просто? Я поворачиваюсь к ней. Чем сложнее, тем лучше. Она улыбается. Ну, разумеется. Я снова смотрю на экран. Может, картина в самом деле так проста, как кажется. Раньше она была одним человеком. У нее были целое сердце и любимый мужчина. Все было легко. А затем что-то случилось, и она изменилась. Теперь она ранена. «Ты пытаешься мне что-то сказать?» — спрашивает Мейбл. «Наконец-то отвечаешь мне. Если тебе удобнее изясняться таким образом, я с радостью найду кучу других картин для анализа». «Нет», — говорю я. «То есть, в какой-то степени да. Я понимаю ее чувства. Но я не пытаюсь тебе ничего сказать. Просто смотрю на картину. Больше всего мне нравится то, что они держатся за руки прямо в середине картины. Это особенно важно. Я думаю, в этом весь смысл. Но у этого жеста может быть много значений. Например, я думаю, что Фриды просто до сих пор связаны». Даже если она изменилась, она осталась собой. «Может быть», — говорю я. А может, здесь кроется нечто иное. Например, целая Фрида пытается притянуть к себе раненую, будто хочет исправить то, что случилось. Или раненная Фрида тянет прежнюю себя в новую жизнь. Или они почти уже отделились друг от друга и держатся за руки за миг до того, как окончательно расстанутся. Мейбл смотрит на картину. «Напомни, почему ты решила поменять основной предмет?» «Потому что лучше, если окажется, что их соединенные руки и правда символизируют лишь крепкую связь. Тогда не нужно думать о других вариантах. Разве нет?» «Нет», — отвечает она. «Совсем нет. Гораздо лучше видеть, что в одной картине может быть целое множество смыслов. Теперь я буду любить ее еще больше». Она откладывает ноутбук на кровать. Потом встает и пристально смотрит на меня. «Серьезно? Естественные науки?» И тут комната погружается во тьму. Мы решаем, что беспокоиться не о чем. Хоть в комнате и становится холоднее, у нас есть куртки и одеяло. Если будет совсем худо, пройдемся по комнатам и соберем свечей. Пока же мы зажгли свечки-таблетки, которые отыскали в ящике у Ханны.